До июля 1940 года зильман пребывал в уверенности, что является главой самой серьезной и влиятельной из всех структур Рейха, имеющих отношение к изучению, применительно к его ведомству, скорее, пересечению сверхъестественных явлений. Мелкие группки профанов, каких всегда хватало в недрах СС, мистицирующие, так называл их Зельман, не могли сойти даже за подобие конкурентов». Входившая в СД-группа под названием «Зондеркоманда-Н», изучавшая историю ведовства и судебные процессы над ведьмами, имела дело исключительно с документацией. Общение с самими ведьмами было прерогативой Зельмана и его реферата Н. Правда, имелся еще некий учебно-исследовательский отдел оккультных наук в составе ННРБ. Существование его, в отличие от реферата Н, особо не скрывалось. О нем даже было написано в памятном издании «Аненербе» 1939 года, где уточнялось, что отдел занимается изучением астрологии, хиромантии и прочих подобных дисциплин. Но многие, зная всю глубину пропасти, отделявшие амбиции «Аненербе» от далеко не блестящего положения дел в исследовательском обществе, резонно полагали, что таинственный отдел присутствует лишь на бумаге. Так считал и Зельман, а потому был в высшей степени заинтригован, когда ему предложили поглядеть на настоящего мага из Аненербе. Зрелище, как клятвенно уверяли, достойно было даже того, чтобы ради него поехать на очередную мюнхенскую выставку шедевров национального искусства, которую собирался посетить Гиммлер со свитой. Зельман подозревал, что магом окажется не совсем вменяемый субъект со странностями, способными всерьез заинтересовать кроме Гиммлера, разве что врачей психиатрической больницы. Но все-таки поехал. Гиммлер лично представил Зельману своего оккультиста. Должно быть, Рейхсфюреру казалось очень забавным знакомить старого инквизитора с юным ведьмаком. Над ситуацией и впрямь можно было вдоволь поиронизировать. Представители двух совершенно взаимоисключающих кланов, но тем не менее работники единой организации жали друг другу руки, а Гиммлер разглагольствовал о том, что оккультные науки и занятия магией официально запрещены по всей Германии, поскольку они – привилегия, принадлежность элиты – и лишь элите, то есть сс надлежит сохранять и развивать их. Новоявленный оккультист оказался к полному недоумению генерала сущим мальчишкой в чине унтерштурмфюрера, но уже с лентой креста за военные заслуги второго класса в петлице черного кителя. Гиммлер подвел Зельмана к полотну Циглера и поинтересовался его мнением о новой картине. Зельман отделался чем-то благожелательно нейтральным. Гиммлер выжидательно посмотрел на долговязого парня. Тот открыл радостно улыбающийся рот, как позже выяснилось, к несчастью для окружающих, он вообще редко когда его закрывал, и принялся по клочкам разносить одного из любимейших художников фюрера. На глазах у шефа имперской полиции полоумный офицерик растаптывал святое и неприкосновенное. за пять минут, заработав себе концлагерей, на десять жизней вперед. Даже за самую деликатную критику арийской живописи можно было запросто получить личный номер на грудь и прописку в кацет на всю оставшуюся недолгую жизнь. Гиммлер тихо наблюдал за Зельманом. Возможно, стремительно бледневшее лицо генерала и впрямь являло собой весьма занятное зрелище. Ведь самое дикое заключалось даже не в том, что юродивый офицерик в присутствии хозяина концлагерей смешивал с грязью неприкосновенного арийского живописца. Зельман думал как раз о Циглере и думал очень плохо. Циглер, которому Господь напрочь отказал во всяком подобии таланта, обыкновенно писал обнаженную натуру и делал это с маниакальной, чудовищной педантичностью, за что получил нелестное прозвище «художник немецких хлопков Мальчишка буквально повторял мысли Зельмана вслух, и ему все стало ясно. Парень представлял собой то, что на жаргоне реферата «Н» называлось «пеленгатор». Он был талантливейшим телепатом, способным не только улавливать чужие мысли, но и с легкостью определять их носителя. Офицерик слово в слово повторил все то, что у Зельмана язык чесался произнести. «Рекомендую вам, Зельман, воспитывать ваши художественные вкусы. Учтите, скоро я буду знать мысли всех и каждого», сухо сообщил Гиммлер и вновь посмотрел на парня. «Это будет сущий ад, Рейхсфюрер», невинным голоском произнес офицерик, улыбаясь по Зельману. Потом они шли по светлым залам, и Зельман с возрастающим изумлением, слушая невообразимую трепотню молоденького офицерика, внутренне метался от острого желания надавать парню за трещин и тем самым привести его в состояние, может быть, более соответствующее окружающему миру, до жгучего намерения любым способом выцарпать это сокровище из Аненербе и сделать его своим заместителем в реферате Н. «Кажется, дело тут обернется сотрудничеством», решил в конце концов генерал. «И при том сотрудничеством долгим и успешным». Из черной тетради. «В сущности, рано или поздно я все равно предстал бы перед эсэсовцами, если не в качестве нового сотрудника, то в качестве подозреваемого или обвиняемого. Думаю, в 1939-м Зельман уже знал о моем существовании». Во всяком случае, о существовании некоего человека, обитавшего в одном из пригородов Мюнхена, в квартале старых особняков, а выяснение личности было лишь вопросом времени. Дело в том, что Брокляйтерам этого квартала подозрительно часто не везло. «Первый блокляйтер, трусливая, склонная к мелким пакостям животное, поначалу трепетал перед моим отцом». Причиной тому был грозный отцовский нрав до да халуйское присмыкание партийца перед всем аристократическим. Ему не раз доносили, что мой отец называет главу государства не иначе, как этот мелкий лавочник. Поначалу блоклейтер пропускал подобные сообщения мимо ушей, но тяжелая болезнь отца и наша нищета вскоре развязали этому ничтожеству руки. У него была лишь одна страсть, не считая выпивки – Он обожал вызывать своими словами опасливую настороженность в глазах мужчин и жалобный испуг, лучше со слезами, в глазах женщин. Моя мать, не проронившая ни слезы даже тогда, когда мой отец, едва разомкнув одеревеневшие губы, повелел привести священника, она отрезала «нет», и я думаю, только поэтому отец выжил. Блокляйтера холодно игнорировала, что выводило мерзавцы из себя. Ему неинтересно было просто донести на нас. Он пытался запугивать, пытался насмехаться. Спрашивал у моей матери, как здоровье мужа, и тут же добавлял, что инвалиду в случае ареста придется несладко. сладко. Лично вручал мне бланки вступления в Гитлер-Югенд. Тогда членство в этой организации уже было повальным, но еще не являлось обязательным. чтобы после, либо с издевательским участием поинтересоваться, не отказали ли мне из-за моего косоглазия, либо порассуждать о нашей спеси и в сотый раз пригрозить сообщить о нас куда следует. Такие бланки тогда распространяли и в гимназии. Почему ты еще не в Гитлер-Югенде? Если ты за Гитлера и Гитлер-Югенд, заполняй бланк. Если не хочешь вступать, напиши о причинах. Я вообще ничего не писал. Потом, после истории с моей сестрой, Блокляйтер над ними измывался уже в открытую. Неудивительно, что барон так сдал. Подумать только. Сын урод, а дочь шлюха. То, что я однажды наговорил в ответ на очередное его оскорбление, уставившись ему в глаза, теперь я понимаю. Было настоящим, образцовым проклятием, пущенным в упор. В тот же день Блокляйтер отравился, вскоре сломал обе руки, затем у него сгорел дом. «Затем он исчез куда-то», — говорили, он был арестован, — и на его место пришел новый. «Этот не докучал нам целый год, а потом регулярно посещавший моего отца доктор донес Блокляйтеру о том, что отец сравнивает партию со свинофермой, и тогда история повторилась». Кроме того, я опрометчиво взялся практиковаться на главных осведомителях Блокляйтера, которых начали одолевать разнообразные недуги. То поочередно, то всех вместе. Я все отчетливее осознавал свою силу, могущую стать незримым оружием против всех тех, кто пытался опорочить нашу обнищавшую, увязшую в долгах семью, лишить нас последнего, что еще оставалось, доброго имени до ветхого дома. где высокие сумрачные потолки с потрескавшейся лепниной нуждались в штукатурке и побелке еще должно быть с кайзеровских времен. Я тайком ходил в публичную библиотеку, чтобы прочесть все книги об оккультизме, которые мне только удавалось найти. Кое-что записывал в тетрадь, зарисовывал различные символы и учился. Пытался повторять некоторые действия, описанные в книгах, и воспринимал как должное то, что всё у меня получалось очень легко. Третий Блокляйтер вел себя осторожно, и он-то, будучи человеком неглупым, в конце концов сообщил, куда следует и что следует. После зачисления в университет я сам слег с неизвестной хворью, с жаром, ломотой в костях, постоянным кровавым привкусом во рту. Проклятия непременно возвращаются к тому, кто их произносит, а я тогда не умел защищаться. В первый раз после болезни, выйдя на улицу, я почувствовал, что за нашим домом следят. Позже я узнал, что это были инквизиторы Зельмана. Он в середине 30-х возглавил независимую группу Реферат-Н в составе гестапо, позже переформированную в отдел 4Н, фигурировавший лишь в секретных документах Рейха. Работников этой структуры острослово окрестили Хексен Ягер – охотники на ведьм. Отдел был создан для выявления и ареста людей со сверхъестественными способностями, оппозиционно настроенных по отношению к режиму. Я решил не дожидаться инквизиторов. Деканом философского факультета Мюнхенского университета, где я тогда учился, был Вальтер Вюст. По совместительству он являлся куратором исследовательского общества «Аненербе» и отвечал, помимо прочего, за прием туда новых сотрудников. «Я просто однажды утром заявился к декану в кабинет и попросил, нет, потребовал от него представить меня самому Гиммлеру. Когда Вюст в бешенстве поинтересовался, на каком таком основании студенту нужна аудиенция самого рейхсфюрера СС», Я охотно продемонстрировал декану, что я умею. У декана едва не сгорел письменный стол, а сам он получил ожог руки. Через два дня Вюст вместе со мной выехал в Берлин. Помню так отчетливо, будто все случилось вчера. Я стою на крыльце нашего дома. Вернее, уже не нашего, дома моих родителей». В одной руке у меня чемодан со сменой белья, предметами личной гигиены и несколькими книгами. На сгибе другой – черная шинель. Дверь за мной только что захлопнулась. Это был первый раз, когда близкие увидели меня в мундире той организации, которой я служу. «Никогда, слышишь, никогда я не пущу на порог своего дома нациста!» – сказал отец. «Ступай куда хочешь, но твоей ноги здесь больше не будет». «Ты мне не сын! Убирайся!» Никто уже не отворит дверь, не окликнет меня, не позовет назад. Этого не сделает даже мать, хотя я слышу, какая-то часть ее сознания отчаянно желает вернуть меня. Но слово отца здесь закон. А отец давно, обреченно, со стыдом ждал, что я рано или поздно совершу нечто невообразимое. Я до боли в пальцах сжимаю ручку чемодана. Передо мной расстилается пустота, уводящая в призрачность тумана улицы, по которой мне теперь надлежит отправиться в самостоятельную жизнь. Вот так все и началось. На первых порах я собирался снимать квартиру, а как только позволят финансы купить собственное жилье. О, финансы мне с самого начала позволяли непривычно многое. «Жалование мне назначил сам Рейхсфюрер. На службе меня уже ценили. Настолько, что не проявляли, во всяком случае, пока. Никакого интереса к тому, что за моими родственниками не раз были замечены антинацистские высказывания. Но я знал, гестапо не будет долго терпеть. Поэтому, едва только появится возможность, я собирался сделать следующий ход». Несмотря на отцовский запрет, мне все же предстояло возвратиться в этот дом, чтобы уговорить их всех, разом отрезавших меня от своего мира, уехать отсюда в какое-нибудь безопасное место.